Глава 29. Безопасность в аварийных ситуациях. Стоит подойти к машине, как на телефон приходит новое сообщение. В нем адрес Валентины и приписка. «Удачи! Объект сейчас дома». Кузьмич, как всегда, молниеносен. Пока мой объект не свалил куда-нибудь из квартиры, я сразу же выруливаю в ее сторону. Вечерний город радует отсутствием пробок, а дождливая погода — пустыми пешеходными переходами. Никто не тормозит и не задерживает. Благодаря этому добираюсь минут за двадцать. Райончик, где проживает помощница Настя, навевает легкую ностальгию. Я как в 90-х. Двор из трех старых пятиэтажек. Заросли из каких-то кустов, закрывающие окна первого этажа. Переполненный мусорный бак, от которого за 10 метров несет помоями. И облезлая кошка с надорванным ухом, примостившаяся у третьего подъезда. Подъезд, как оказывается, нужный. Стараясь не наступить на кошачий хвост, я подхожу к двери. Любую с торчащими проводами там, где должен быть домофон. И, не дожидаясь специального приглашения, вхожу в подъезд. Кошка, словно этого и ждала, ныряет между ног и несется в сторону лестницы бежит, перебирая лапами вверх. А спустя несколько секунд, оглядевшись по сторонам в поисках лифта, за этой пушистой проводницей иду и я. Боясь испачкать обувь, осторожно переступаю через разбитое стекло, жевательные резинки и какую-то коричневую жижу, о происхождении которой не хочется даже думать. Кошку и квартиру Валентины нахожу на третьем этаже. Шерстяная спутница уже сидит под нужной дверью и смотрит на меня, как на медлительного консьержа. «Я бы на твоем месте валил из этой дыры подальше», говорю кошке и жму на кнопку звонка. Уже через пару секунд из-за двери доносятся звуки шагов и раздраженный женский голос. «Кто там приперся?» С вежливостью здесь похоже, как и с чистотой проблемы. «Тут кошка ваша пришла», — прикрываю ладонью дверной глазок. Тот же шалава. Нагулялась и сейчас жрать явилась. Слышу щелчок замка, скрип петель и тяжелый вздох. «Заходи!» — раскрыв дверь, командует Валентина. И лишь потом замечает меня. «Ой, Гордей Николаевич, здравствуйте!» Губы вытягиваются в нечто, напоминающее улыбку. Только вот глаза не улыбаются. Боятся. «И вам доброго вечера. Можно?» Одеваю в сторону прихожей. Порядком там и не пахнет, но вроде бы чище, чем в коридоре. «Да, конечно, проходите», — нехотя произносит Валентина и отступает вглубь квартиры. Надеюсь, не помешал? С кошкой я уже познакомился, однако не хочется знакомиться с кем-нибудь еще. «Что вы, ни капельки», — пригладив волосы, воркует Валентина. «Я, конечно, не ждала, но таких клиентов всегда приятно видеть». Она упирается в меня своей внушительной грудью и пошло стреляет глазами по губам. «Вам известно, где сейчас Настя?» Охлаждаю эту жрицу любви вместо поцелуя. «В каком смысле?» — фыркает. «Ну, командировки. Разве она вам не сказала?» «Сказала. Только с ней сутки нет связи». «А, наверное, с телефоном что-то. У нас девочек вечно. То разрядился, то потерялся». Валентина вытирает ладони об бока и кокетливо отмахивается. Абонент вне зоны действия сети. Дело не в телефоне. М, тогда со связью что-то. Она вроде бы под Сочи. Там рядом с клиентом горы, радары, база военная, еще что-то. Я не знаю. Не нравится мне эта база. Честному аудитору нечего делать в подобных местах. Единственная причина сослать Настю в такую дыру — закрыть ей рот и лишить связи. Грязный метод, но, похоже, он сработал. «Вы с ней не разговаривали?» «Нет, но...» — так сказала начальница. «Вернее, наш директор. Он говорил. Точно». Валентина нервничает все сильнее. «А точный адрес можно узнать?» «Так это вы у Насти спросите?» — мотает головой. «Или у Романа Исаковича? А я не знаю. Совсем. И это тайна. Коммерческая». С вашим Романом Исааковичем будет отдельный разговор. Через следователя. Специально выделяю голосом последнее слово. «Что?» — округляет рот. «Хотите сказать, что вы не в курсе?» Специально не упоминаю поддельные заключения. «Я вообще ни о чем не знаю. Мое дело — помогать аудитору, бумажки перекладывать, описи всякие составлять. А заключение — это уже аудитор делает, сам под свою ответственность. И вы даже правки не вносили». Эта лживая бобёнка начинает злить. «Правки? Какие правки?» Валентина отступает к стенке. От всей ее бравады не остается и следа. «Никто ничего не правил. Это Настя все сама. Она же ответственная. Она и писала. До последней страницы. Вы же знаете, какая она у нас. Пунктуальная. Принципиальная». «О да, я знаю». «Ну вот», — обхватывает себя руками. «У вас, если какие вопросы возникли, то вы лучше к Насте обратитесь». Сочи. На военную базу. Я уже понял. Мысленно сплевываю. Да-да. Обязательно все объяснит. Валентина дотягивается до ручки и распахивает дверь. А я ничем не могу помочь. Взглядом указывает на коридор. Я обязательно выясню все подробности. Обещаю ей напоследок. И о правках, и об умышленном искажении фактов, и о том, кто именно во всем виноват. Разворачиваюсь к двери. Конечно, конечно. — хрипит в спину. — До свидания. — До самого скорого свидания, — бросаю, не оборачиваясь. — У следователя. После встречи с Валентиной за Настю становится еще тревожнее. Мало того, что она не причастна к подделке документов, так сейчас еще застряла где-то на закрытом объекте. По-хорошему, можно обождать еще три дня, до конца ее командировки. Но что-то мне подсказывает, ничем хорошим это не кончится. Если начальство так легко сплавило Настю в тьму таракань, чтобы подставить с отчетом, то страшно подумать, на что пойдут эти люди, когда придется ответить за свои делишки перед законом. «Ждать точно нельзя», — говорю себе вслух. И как ответ свыше, на телефон тут же приходит следующий адрес от Кузьмича. На этот раз Дениса Глушкова, бывшего жениха Насти, и по совместительству того самого мудака, который внушил моей девочке кучу комплексов, разбил сердце.